Глава 3 Наступила ночь. В своем просторном загородном доме Андрей Бахлин от волнения не находил себе места. О том, чтобы лечь спать, не могло быть и речи. Мысли бизнесмена клубились вокруг ситуации в банке. Как там? Что происходит? Грабители уже проломили стену в хранилище. Их взяли? Конечно взяли. почему не звонит полиция? Время от времени Бахлин возвращался к бутылке скотча и отхлебывал 12-летний виски из горлышка. Около трех ночи, когда бутылка опустела, он не выдержал и набрал телефон дежурного в банке. Трубку должен был взять охранник Митин. Он единственный, кого полицейские ввели в курс предстоящей секретной операции. Каждый длинный гудок в трубке натягивал нервы Бахлина, как струны на рассохшейся гитаре. «Давай же, отвечай!» «Ты куда провалился? Что у вас происходит?» После пятнадцатого или двадцатого гудка терпение Бахлина лопнуло. Он выбежал во двор, сел в машину и направился в банк. Ночная дорога была свободна, поэтому поездка заняла минимум времени. Поток холодного воздуха в открытое окно частично отрезвил его. Остановившись около своего банка, Бахлин осмотрелся. Не сорвет ли он операцию, явившись без предупреждения. Разрытая яма у дороги, как и прежде, обнесена сетчатым забором. Там тихо. Подозрительно тихо. Вывеска над банком освещает входные ступени умиротворяющим зеленым светом. В витрине подсвечен рекламный баннер «Мы сохраним ваше благополучие». Еще бы нервы сохранить. Перед входом никого. Где прячутся полицейские? На подъезде к банку он не заметил ни одной прибывшей на вызов патрульной машины. Только кия кофейного цвета приткнулась под банковской витриной. Это машина охранника Митина. Операция еще не началась или уже закончилась? Тогда почему мне не сообщили? Митин, ты спишь? Владелец банка снова позвонил охраннику. Длинные гудки впивались в мозг ядовитыми иглами. На этот раз Бахлину показалось, что противный звук откликается снаружи тихим эхо. Бахлин высунулся в открытое водительское окно и близоруко прищурился. Кажется, дверь в банк чуть приоткрыта. Что за хрень? Дверь и витрины должны быть подключены к сигнализации. Ноги банкира ступили на асфальт, как на пошатывающуюся доску. Он с опаской направился ко входу в банк, держа в руке работающий мобильник. Длинные гудки в трубке откликались едва слышной трелью в глубинах банка. Бахлин потянул дверь на себя, и его опасение подтвердилось. Дверь оказалась незапертой. Собравшись с духом, он вошел в темное помещение банка, пересек кассовый зал, стараясь ступать медленно и беззвучно. Однако три источника шума все равно сопровождали его. Монотонный писк трубки, гулкое биение сердца и приближающаяся трель телефонного аппарата. Полицейские в хранилище могут не слышать, но Митин... Он что, уснул? Банкир вошел в служебное помещение банка, сомнений не осталось. Телефон трезвенел в коморке охраны. Там, около монитора, повалив голову на стол, сидел охранник Митин. «Ты дрыхнешь, дебил!» – вскипел Бахлин, отключил мобильник и толкнул спящего охранника. Тот никак не отреагировал. Банкир стал раздраженно трясти Митина, пытаясь разбудить. Ему даже показалось, что тот очнулся и пошевелился. От толчка тело охранника соскользнуло со стула и рухнуло на пол. Митин упал лицом вверх. и Бахлин увидел стеклянные безжизненные зрачки своего сотрудника. Банкир отшатнулся. Глаза его испуганно забегали в поисках следов преступления. Ни пятен крови, ни ран на теле Митина Бахлин не заметил. Зато на работающем мониторе он увидел невозможное. Камера, установленная в хранилище, показывала вскрытые сейфовые ячейки. Бахлин сбежал вниз по полутемной лестнице. Массивная сейфовая дверь в хранилище была распахнута. Внутри горел свет, и банкир увидел ужасающую картину. Дверцы многих ячеек были открыты, их содержимое разбросано по полу. Антикварные вещи и драгоценности, поступившие из ломбардов, какие-то документы, рассыпанные купюры. А как же засада? Почему они не предотвратили ограбление? Банкир посмотрел на стенку, через которую планировали проникнуть грабители. Подошел и ощупал ее. Стена была целой. Бахлин схватился за голову. Взвыл и выкрикнул в потолок. «Что здесь произошло? Где чертовы полицейские?» Он устремился вверх и, уже не обращая внимания на труп Митина, набрал номер, расположенного неподалеку отдела полиции. «Моя фамилия Бахлин, я из банка партнерства. У нас проводилась операция. Где ваши люди?» «Какого банка? Что случилось?» «Вы разве не знаете? Полковник Орлов из Мура и еще один офицер, я не запомнил его фамилии, устроили засаду в моем банке, а ваши сотрудники дежурили снаружи». «Орлов, Орлов!» — повторил голос в трубке. «Минутку». В трубке зазвучала легкая музыка. Издевательская. Прошли безумно долгие три минуты, прежде чем дежурный ответил. «Полковник Орлов в уголовном розыске не работает. Наши сотрудники про банк-партнерство ничего не знают». «А что, собственно, случилось?» «Как ничего не знают?» «Орлов говорил?» «Теперь буду говорить я. Сколько ты выпил сегодня?» «Что? Какое это имеет значение?» «Бутылку или больше? Отвечай на вопрос». До да Бахлина вдруг стал доходить ужасный смысл сказанного ранее. Полковника Орлова не существует. В полиции про операцию в банке ничего не известно. «Проспись, иначе арестую за хулиганство». Рыкнул дежурный и отключился. В глазах банкира промелькнул страх, но прозвучавшая угроза не имела к этому никакого отношения. Бахлин бросил трубку и торопливо спустился в хранилище. Требовалось проверить главное. В углу за колонной располагалась большая ячейка, которой долгие годы пользовался самый важный его клиент. В ней размещалась объемная сумка. Если она пропала, ему конец. С бешено колотящимся сердцем. Бахлин переступил через валяющиеся на полу золотые украшения, заглянул за колонну и увидел распахнутую дверцу пустой ячейки. «Дьявол!» Он сжал кулаки и в раздражении ударил по колонне. Его обвили вокруг пальца и ограбили аферисты. Он купился на их уверенный тон, липовое удостоверение и байку про подкоп. «Я пропал. Что делать? Заявить об ограблении?» Бахлин снова силой саданул по колонне и застонал от боли и беспомощности. Он не может заявить об ограблении, это исключено. Опустошенная грабителями ячейка, перед которой он стоял, принадлежала авторитетному вору в законе Арсену Колокольцеву, известному в определенном кругу под кличкой Колокол. Андрей Бахлин попал под крышу криминального авторитета, как только открыл первый ломбард. Выбор был невелик. Либо выбитые зубы, сожженное помещение и конец бизнесу, либо дружба с авторитетным вором. Часто грабители сдают ворованные вещи в ломбард. На этом и попадаются. Колокол придумал такую схему. Его люди сдают драгоценности в темную, без документов. И сразу получают деньги. Задача Бахлина – спрятать улики до поры до времени, а потом втихую реализовать их. Схема заработала. Из ломбардов краденое свозили в банк партнерства. Там ценности хранились несколько месяцев, после чего золотые безделушки частично переплавлялись для нужд знакомых ювелиров или продавались поштучно в разных городах. Если сейчас нагрянут сыщики, кто знает, сколько вещей находящихся в розыске, они обнаружат. Порой на украшениях остаются пятна крови жертв или следы ДНК, и тогда от тюрьмы не отвертеться. А если всплывет, что он помогает преступникам долгие годы, ууу! Но самое страшное – пропажа денег колокола. Вор накапливал в ячейке криминальные доходы, которые периодически с помощью банка Бахлина конвертировались в валюту и переводились на указанные колоколом счета. Так в современных условиях формировался бандитский общак. Как такое могло случиться? Есть ли выход из безвыходной ситуации, в которой он оказался? Бахлин вспомнил, что система видеонаблюдения в банке записывает происходящее. Он поднялся в комнату охраны, пощелкал по клавиатуре. Файлы не найдены. Бахлин заглянул под стол. Из системного блока компьютера был аккуратно извлечен диск с данными. Умные грабители позаботились, чтобы их лица не сохранились. Бахлин поплелся в туалет и сунул голову под струю холодной воды. Спустя минуту стало легче. «Так, соберись. Что я могу предпринять?» Он припомнил, что разговаривал по телефону со следователем Петелиной. Если Орлов – выдуманная личность, то Елена Павловна Петелина существует, она его одноклассница и должна помочь. Блин, я не знаю ее телефона, мне подсунули трубку. Однако с бывшим мужем Елены, бизнесменом Сергеем Петелиным, Андрей Бахлин иногда общался. Он набрал его номер. «Серега, это Бахлин, мне нужно поговорить с твоей бывшей, с Леной». «Андрей?» – удивился Петелин с просонья. «Ты с ума сошел? Четыре часа ночи». «Умоляю, дай телефон Лены, очень нужно». После повтора просьбы жалостливым голосом телефон был получен. Бахлин сразу позвонил Петелиной. Услышав ее голос, он понял, что накануне вечером говорил с другой женщиной. Его провели. Операцию в банке подтвердила не следователь, а сообщница грабителей. Он беспомощно опустил руку с телефонной трубкой. Его потухший взгляд лицезрел картину собственного краха. На мониторе разграбленное хранилище, на полу труп охранника. В трубке звучал недовольный голос Петелиной. «Я хочу спать, Бахлин. Поговорим в ресторане». «Если доживу», – без тени иронии подумал банкир. И сразу цепкий мозг стал придумывать план спасения. «Колоколу придется сообщить. Если даст шанс, отработаю. Но что делать с трупом? На теле никаких ран. Мог же Митин скончаться от сердечного приступа? По пути домой. Или попасть в аварию?» Машина его около банка, в кубре охранника травматический пистолет. Дьявол. Кому как ни колокол узнать, что делать в таких случаях. А меня он или убьет, или...